На севере, на одном из берегов реки Гридол находилась поляна. Посреди неё была разбита маленькая палатка. Да эту одежку так быстро не разносишь. С этими словами русоволосый туалин эльфийский расстегнул тугой ворот своего военного мундира. Принцу было 19 лет, глаза его были добрыми, но взгляд отличался твёрдостью, которой мог похвастаться не всякий дворянин. Туали бастард, рождённый любовницей принца Стернела, с раннего детства был отлучен от двора. Жил он в обычном городишке, в то время как его одинокровные братья и сёстры вкушали плоды королевской жизни. В государственные дела Туали однако предпочитал не влезать. Но вот он, командир, у него под началом десять тысяч солдат и две тысячи гражданских, которые по собственной воле присоединились к нему и короновали его. «Они доверились мне», — пробормотал Туали и вышел из палатки. На поленя яблоко было нигде упасть. Повсюду сновали солдаты, простолюдины, мужчины, женщины, дети, старики. "Смотрите, это же господин принц!" загласил радостно ребтня. Взрослые приветствовали принца вслед за отпрысками, многие поклонились, некоторые даже пали ниц. Туалет чему-то стало тяжело дышать, но на сей раз не мондер был тому причиной. Ему пришлось скрыть эмоции, ведь многим из этих людей было гораздо тяжелее, чем ему самому. Оттого он уверенно помахал рукой толпе, в ответ раздались овации. «Так не должно быть», – терзался Туали про себя. Но тут сзади него раздалось… «Они рады, господин Туали!» За спиной у принца стоял библиотекарь Гайнелл. «Я не в своей тарелке, дядя Гайнелл», – поморчил Сатуали. «Во-первых, я с самого начала был против того, чтобы вы шли со мной. Вы же знаете, что это самоубийство». И это было правдой. Он пришёл, чтобы спасти 10.000 солдат, которых Старнел оставил на милость Роландо, и началось. Наконец-то принц Туале, наше солнце, решил занять своё законное место. Держитесь за принца Туале. Такого он не ожидал. Вот же на тебе. Он король? Ситуацию безнадёжней вряд ли можно было себе представить. А воины и народ по-прежнему смотрят на него так, будто он был лучом света в кромешной тьме. Но Туале только вздыхал. Он прекрасно понимал, этот свет не вечен, и спасителю Туале осталось недолго. Роланд продвигается на север и совсем скоро будет здесь. Он настолько силён, что всю Нельфу охватила паника. Да ещё и отец его свихнулся, забрал армию, ограбил народ и подался на вольные хлеба. Что тут ещё скажешь? Роланд сомнёт Нельфу. И куда после этого деваться Старнеллу? В руну? Исключено. Она союзница Роланда и сдаст Старнелла со всеми потрохами. А может, в Каслу на севере? Тоже не вариант. Попробуем пересечь границу с 70 тысячами солдат и заговорят о новой войне. А если учесть, что Старнелл грабит и убивает не только чужих, но и своих, то вряд ли Касле будет по нраву такой перебежчик. Так что же остаётся? Ответ один. Роланд разгромит Нельфу и оккупирует её территорию. Если ты слаб, ты проигравший. Это истина проста, и король Гритни-Эльфийский, дедушка Туали, её знал. Вот почему он хотел сдаться и уменьшить тем самым количество жертв. Но в конце концов всё пошло не так, как он хотел, однако Туали пойдёт по стопам дедушки и выдаст Роланду сам себя. Таков его долг, и долг любого благородного человека. Для того-то Туали стал королём. Первым делом он увёл в безопасное место армию, которую Старнелл бросил, а потом написал письмо Роландскому военачальнику. В этом письме он выражал желание окончить дело полюбовно, самолично сдаться и, чтобы доказать искренность своих намерений, сдаться без сопротивления. Нет, он не спятил, тем он и отличался от своего отца. Он не хотел идти против Роланда. «Я прошу остановить войну в обмен на мою жизнь. Я требую оставить в живых народ и 10 тысяч нельфийских солдат в обмен на жизнь последнего королевского наследника». Писал он. Туалли надеялся, что часть солдат Старнелла всё-таки не станет противиться Роланду, ведь те, кто останутся со Старнеллом до конца, будут убиты. А Туалли надеялся спасти как можно больше своих людей. Ради меньшего не стоило пускаться в эту авантюру. Однако всё осложнилось. Теперь, когда он возглавляет войско, и к нему присоединяются не только простые люди, но даже бандиты, и подумать только, дворяне и солдаты Старнелла, местоположение лагеря Туалли больше не было тайной. Вместо того, чтобы принести себя в жертву, то ли придётся стать командиром. И Ненчер, лорд, может не поверить в его добрые намерения. Страна будет гореть пламенем войны, и в этом огне погибнет шанс на спасение, погибнут люди. Я не уверен. Бородатое лицо Гейнлофс взволновалось, стоило ему услышать слова юноши. Не всё так плохо, лорд Толи. Теперь вы обязательно станете королём эльфов, заявил он. Следом добавил: К тому же, ради вас народ готов на всё. Толли помрачнел. Король эльфов? Кто он такой? Прежде всего, смертник, чья голова не удержатся на плечах. Толли едва сдерживал слёзы, убеждая себя, я не могу бросить их. Оглядываясь, он видел людей, которые пришли поприветствовать его. Они радостно улыбались, но их радость не приносила толли ничего, кроме горя. Число беженцев, примкнувших к нему, уже перевалило за 30 тысяч, а люди были просто вынуждены покинуть свои дома, в страхе перед Роландом покидая насиженные места. Так что у Туали возникла новая головная боль. Всех этих людей нужно было как-то кормить. Но не грабить же ему частный народ, чтобы обеспечить припасами собственные войска. Чем он тогда будет лучше Старнелла? Но если принц не придумает, где достать паёк, то не пройдёт и двух месяцев, как войско загнётся от голода. Что же мне теперь делать? Барматалон, галедина восторженная лица исхудавших солдат, на вездесущих детишек, на стариков, которые пытались их утехамирить. И вот он встретился взглядом с девушкой, что стояла среди всех этих лиц. Она смотрела прямо ему в лицо. То ли отчётливо видел прелестные алые глаза и рыжие волосы, остриженные до плеч, красивая девушка, подумал он, моего возраста, похоже. Девушка не сводила с него глаз. приближаясь. «Вы Туале?» Он кивнул, и её лицо осветилось улыбкой. На мгновение она исчезла из обзора, но тут же появилась рядом с принцем. «О, оказывается, здесь только женщин и детей. Было легко сюда пробраться». Её завораживающая улыбка, казалось, могла одарить счастьем всех вокруг, но Туале весь подобрался, услышав всего одно слово. «Пробраться». Принц мгновенно напрягся. Он ждал такого человека, но не ждал так скоро. Кто она? Орлонская убийца, которая расценила его растущую популярность среди людей как угрозу, или она из лагеря Старнелла, который считал сына помехой? Несомненно, она убийца, ведь Толли мешает абсолютно всем фигурам в развернувшейся партии. Но позволить себя убить он не мог. Он должен выжить, Роланд должен получить его живым. Толли был отступил, чтобы позвать стражу. Но девушка оказалась проворней. «А, нет, подождите. Не надо убегать. Я хочу помочь». «Вы лжёте». «Нет, я говорю правду». «Тогда зачем вы выслеживали меня?» «Наверное, потому что вы скрывались?» «Я не могу позволить себе умереть». «Я знаю. Поэтому и пришла». «Ну, хватит лжи. Тех, на кого я мог бы опереться...» «Попросту не существует», — хотел закончить он, но незнакомка заглянула ему в глаза. «Они есть...» Райнер Лют протягивает вам руку помощи, то Али словно врос в землю. Что? Он знал это имя. С этим человеком, странным и сонным Райнером Лютом, он встречался чуть ли не год назад, но по-прежнему помнил его. Помнил Туали и его напарницу Фэррис Эрис, которая спасла младшего брата и сестру принца от личных хулиганов. Туали проникся к ним симпатией и позволил переночевать в своём доме. И после этого парочка исчезла из его жизни.